Глава 4. Арс после жертвоприношения восстанавливался быстро. Через четыре дня, когда за ним пришли, он, несмотря на еще не сошедшие до конца кровоподтеки и не полностью зажившие ссадины, чувствовал себя готовым достойно встретить любое испытание. Сопровождаемый двумя римскими солдатами во главе с офицером, он был доставлен к дому Тита Лабиена. Легату не только было любопытно взглянуть на выжившего после такой казни Галла, но и предстояло вынести решение о его дальнейшей судьбе. Для себя Тит Лабиен уже решил наградить Галла свободой, но когда выжившего привели, Легат неимоверно расстроился. Человеке, которому он хотел даровать свободное существование, Тит мгновенно признал брата того мальчишки, что под видом родственника жил в доме Цезаря. Теперь о том, чтобы отпустить удачливого юношу, не посоветовавшись с Цезарем, не могло быть и речи. Ведь Тит хорошо запомнил слова своего друга о том, что лучшим исходом в ситуации с двумя братьями Галлами станет смерть старшего брата. К удивлению Тита Лабиена, мальчишка, которого Цезарь и все его окружение теперь звали Гаем оказался очень способным и даже одаренным ребенком. Его успехи в учебе невероятно радовали Цезаря, поэтому, зная происходящее, Титлобиен немедленно послал гонца к Гаю Юлию с приглашением посетить его дом в самое кратчайшее время. Эту срочность он объяснил неотложными и очень важными для него самого Цезаря обстоятельствами. Цезарь явился незамедлительно. Взглянув на Арса, он сразу понял, почему Титлобиен вызвал его к себе, а не пришел сам. Было недопустимо, чтобы его Гай увидел брата, которого считал погибшим, так как вести о казни галлов давно достигли его ушей. В то же время тайно казнить выжившего пленника Цезарю было не по нутру. Видя одолевавшие Цезаре эмоции, Титлэбиен обратился к нему с советом. «Послушай, Гай, что я посоветую тебе? Этого парня нужно отдать в гладиаторскую школу Кизона, с условием, что тот, не откладывая все в долгий ящик, начнет выставлять его на самые тяжелые бои, а твоему приемушу запретить присутствовать на боях с участием брата. Поручи это тем, кто опекает юного Гая» а также строго накажи им, что нарушение данного правила будет караться самым жестоким образом. Я же, в свою очередь, распоряжусь, чтобы Кизон предупреждал опекунов Гая о предстоящих боях с участием этого варвара». «Хорошо», — взвесив слова легата, ответил Цезарь. «Пусть будет, как ты сказал, только с одним небольшим уточнением. Опекунов в этот вопрос не втягивать» а доклады должны идти через меня. Утряси все вопросы с Кизоном, как можно быстрее. Бои на арене, как ни крути, тоже казнь. Но в этом случае мы все-таки даем ему какой-то шанс продлить себе жизнь. К тому же, судя по всему, парень просто счастливчик. Я очень надеюсь, что его счастье оборвется в ближайшие дни на арене. Когда Арса привели в гладиаторскую школу Кизона, тот вызвал лекаря вдвоем они тщательно смотрели новичка на наличие видимых симптомов заболеваний и паразитов. Осмотром Кизон остался доволен, ведь юноша попавший к нему, оказался здоров и крепок. Получить в гладиаторы еще одного галла было совсем неплохо, так как он из собственного опыта знал, что бойцы из них зачастую выходили просто отменные. У него в школе и сейчас имелись два галла. Сильные, рослые и выносливые. Правда, не такого высокого роста, как этот молодой варвар. Кизон велел помощнику позвать любимца публики и лучшего гладиатора школы Кастула, чье имя неоднократно скандировали зрители, а также Галла Казаира в качестве переводчика. Кастул был римлянином, в гладиаторскую школу он попал за долги, но тем не менее полностью оправдывал смысл, вложенный в его имя, «разрушительный». Его тело бугрилось мышцами, однако, несмотря на некоторую массивность, Кастул был ловким и стремительным воином, способным разрушить любую оборону противника, а не только собственную жизнь. Казаир ни в чем не уступал Кастулу внешне, И хотя они никогда не сражались друг с другом, в душе был уверен, что если судьба сведет его в поединке с Кастулом, победа будет за ним. Но сейчас они были друзьями. — Поговори с ним, Казаир, — Кизон указал Казаиру на Арса. — Это твой соотечественник. Он единственный, кто выжил в недавнем жертвоприношении в честь триумфа Цезаря. Казаир уже несколько лет жил в Риме, и, несмотря на то, что он был обыкновенным рабом-гладиатором, в душе считал себя римлянином. Он надеялся обрести на арене свободу и окончательно поселиться в Риме, поэтому упоминание о соотечественнике его совсем не тронуло. «Как зовут тебя?» Казаиру понравилось, что Арс держался уверенно, не метал взгляды по сторонам. Смотрел только перед собой, будучи безразличным, к окружавшей его обстановке, а, услышав вопрос, мгновенно переключился на спросившего. «Арс», — коротко ответил молодой гал. «Арс — это имя, данное тебе матерью?» «Да». «Какое имя тебе дало племя?» «Ой, Лил. «Меня зовут Казаир. Уверен, ты знаешь, что это означает «воин». Нашего хозяина зовут Кизом. Казаир повернулся к Кизону. «Его зовут Эльфо. Думаю, это все, что вам нужно о нем знать». Казаир умышленно перевел имя юноши на язык римлян, хотя его самого именовали только по-гальски. «Он действительно похож на эльфа Переростка». Кизон рассмеялся, и вслед за ним рассмеялись все присутствующие. «С этого момента мы все зовем его Эльфо. Запомнили?» «Этого парня зовут Эльфо!» Он повысил голос, чтобы его услышали остальные гладиаторы школы, собравшиеся к этому времени поглазеть на происходящее. «Да, хозяин!» Раздался в ответ нестроенный гул безразличных голосов. Похоже, что никого из гладиаторов не интересовало имя новичка. И впрямь какой смысл утруждать свою память хранением новой информации? Ведь вполне возможно, что уже завтра новичок умрет на арене. «Спроси его, владеет ли он мечом!» Кизон снова переключился на Казаира. «Все галлы владеют мечом!» Напыщенно произнес Казаир. «Я же велел спросить его!» Кизон недовольно нахмурил брови. Никто из окружающих не понял, что спросил Казаиру новичка. Но вопрос развеселил молодого галла. Не сдерживая улыбки, Арс что-то ответил Казаиру. Тот рассмеялся в полный голос. Он был явно доволен ответом земляка. Он сказал, что даже деревянным мечом вскроет любое железное ведро, надеваемое римскими солдатами на себя в качестве доспехов. Ответ жутко разозлил Кизона. Он побагровел, но от брани удержался. «Я предоставлю ему такую возможность завтра. Ты слышал, Кастул, как отзывается римлянах этот сопляк?» Завтра главный бой на арене ты проведешь с ним, в полной экипировке римского легионера. И пускай тебя не смущает, что у щенка в руке будет только деревянный меч. Эльфы бессмертны. Вот пусть и докажет, что он действительно эльф. Кизон злорадно хохотнул. Я понял тебя, хозяин. Костул лениво развернулся и неторопливой походкой направился в гладиаторскую казарму. Устроив его на ночь и подготовив к завтрашнему представлению», бросил Кизон через плечо своему помощнику и ушел с тренировочной площадки. Вся семья сидела на кухне. «Ты в курсе, что твои дети чуть не сожгли сарай, в котором хранятся дрова для камина?» Жена внешне была спокойной, но все же я видел, какие бури резвятся в ее душе. «Они же могли сами сгореть». Я только что приехал с работы, а жена минутами раньше вернулась с рынка. Это значит, что дети два часа бедокурили без присмотра. Думаю, что жена успела высказать им все, что было необходимо, и неотложную помощь оказать тоже. Я посмотрел на детей. Арсений нисколько не чувствовал себя виноватым, а вот Евгений сидел, понурив голову, с перевязанной рукой и заплаканным лицом со следами сажа. «Вообще-то это ты виноват», — заявила мне жена. Ей хотелось до конца выплеснуть свои эмоции, и лучшей мишени для этого, чем я, быть не могло. «Я?» «Ты, ты!» «Это с помощью твоей ветоши они пытались сделать поджог». «Каким образом?» Во мне проснулось любопытство. «А ты у них спроси». «Слушаю вас, молодые люди», — обратился я к детям. «Я уже говорил, и повторяю еще раз, что я ни в чем не виноват. Я был наверху и рисовал», — взмущенно заявила Арсия. «Ты старший и в наше отсутствие отвечаешь за младшего брата, а также за его поступки. Мы вроде об этом уже говорили», — погасила его возмущение жена. Я уселся за стол напротив Женьки. «Рассказывай, приятель». Тряпка веселая на гвозде и сама загорелась, — пробубнил мой младший сын. «А гвоздь где был? В стене?» «Ага». «А тряпка изначально в гараже?» «Ага». «И как она оказалась на гвозде?» «Да, и откуда появился в стене этот гвоздь?» «Я забил и повесил». «Почему же она загорелась?» «Не знаю. Сама вспыхнула». «Вот такой у меня немногословный младший сын. Каждый раз приходится прилагать некоторые усилия, чтобы получить от него необходимую информацию». Если он считал, что ответ на вопрос очевиден и лежит на поверхности, его умолчание было непоколебимым. В процессе допроса я выяснил, что от скуки Женька решил выплавить себе новую игрушку, вылив расплавленную пластмассу в резинового зайца, которому он предварительно обрезал нижнюю часть со свистком. Для этого... Недалеко от сарая Женька развел костер и соорудил импровизированный очаг из кусков кирпича, найденных за гаражом. На кирпичи он поставил большую консервную банку из-под солидола и набил ее старыми поломанными пластмассовыми игрушками, предварительно измельчив их молотком. Для того, чтобы снять банку, когда ее содержимое расплавится, и при этом не обжечься, он сначала хотел использовать кухонное полотенце. Но, зайдя на кухню и взглянув на него, понял, что выможет полотенце в сажу, и тогда порки ему точно не избежать. Подумав немного, Женька не нашел ничего лучше, как вытащить из ящика для ветоши, стоящего в гараже, большую промасленную тряпку. Вот тут и появился гвоздь в стене сарая, единственного сооружения во дворе, сложенного из бревен, а не из кирпича. Ведь нужно же было на что-то повесить тряпку, чтобы она была под рукой. Благо молотком он управлялся неплохо. К несчастью, вполне закономерно, процесс изготовления игрушки пошел не так, как запланировал Женька. В определенный момент содержимое банки из-под солидола, достигнув необходимой температуры, вспыхнуло. Женька метнулся к тряпке, чтобы с ее помощью снять горячую банку и спасти материал для будущего зайца от уничтожения но зацепил спешки кирпич ногой и опрокинул расплавленную массу в огонь. Пламя, получив большую порцию благодатной пищи, разгорелось с новой силой, от увеличившейся температуры нагретая солнцем и костром промасленная тряпка вспыхнула гигантским факелом. Спасая положение, Женька сорвал тряпку с гвоздя и начал трясти ею, чтобы сбить пламя. Но вместо того, чтобы погаснуть, пылающая тряпка, словно живая, обмотала ему руку по локоть. На его счастье Женька был без майки, в одних шортах, и отделался только ожогами руки, а не вспыхнул сам. Вовремя подоспевшая с рынка жена успела схватить сына в охапку, бросилась к бочке с дождевой водой, что стояла на углу сарая. И целиком затолкала в нее сына, так как с испугу ей показалось, что пламя объяло Женьку с ног до головы. К удивлению всех и в первую очередь самого виновника происшествия, Женька отделался легкими ожогами правого предплечья. Ожоги были настолько незначительными, что перепуганная жена даже не вызвала скорую помощь, а сама наложила на ожоги тампоны, пропитанные облепиховым маслом, и забинтовала руку отчего забинтованная рука смотрелась намного ужаснее, чем до наложения бинтов. В этот момент появился я. Дошла очередь Дарсена. До «Мама права, говоря, что ты в ответе за поступки брата, когда вы дома одни. Мне кажется, что я разговаривал с тобой на эту тему, после того, как мы переехали в этот дом и отказались от услуг няни». «Ты уже почти совершеннолетний по законам Римской Республики!» Я улыбнулся сыну, но моя улыбка не убрала хмурого выражения с его лица. «А у Галлов в семнадцать лет наступало частичное совершеннолетие, а полное, как у викингов и спартанцев, только в двадцать!» Угрюмо произнес Арсе: «Ты забываешь, сын, что Галлия при Цезаре стала частью Римской Республики, поэтому на нее распространялись римские законы. Я был доволен, что Арсений самостоятельно искал дополнительные сведения по Риму и Галлии, ведь это означало, что его тронула моя история про двух братьев. Однако в силу серьезности разговора я, конечно же, не подал виду. Все равно я еще ребенок, Арсений еще больше надул губы. Ты, безусловно, ребенок, но ты вместе с тем старший брат и старший сын. Как старший, ты являешься главой дома в наше отсутствие, поэтому часть наших обязанностей по присмотру за Женькой автоматически перетекают на тебя. Надеюсь, что ты, наконец, поймешь это. Тогда мы сможем и дальше оставлять вас дома вдвоем. В противном случае, маме, когда она снова соберется на рынок и в магазин, придет собрать вас с собой. А это, как ты знаешь, далеко не весело. «Хорошо, папа». Ну ты и Генчика отчитай, чтобы помнил. Обязательно, сын.